Глава 30. Найденные сокровища Но все это время тайны, которая так долго ставила нас в тупик, загадка, которая лишила рассудков Флэкнера, оставалась такой же загадкой, как и всегда. Мы не стали ближе к обнаружению скрытых богатств криминального треста. Если уж на то пошло, вторая коллекция награбленного, собранная и спрятанная самим Флэкнером в течение месяцев его режима, оказалась столь же неуловимой. Наши земные сокровища Тантала все еще были так же недосягаемы для нас, как и таинственные сокровища звезды Тантал в тысячи световых лет от нас. Между нами и этими огромными запасами скрытого богатства находились расстроенные умы двух больных людей, Чандлера и Флекнера. Ибо избранный экс-президент был все еще жалко слаб, хотя и выздоравливал, и здравый смысл запретил нам угрожать ему в надежде получить ключ к средствам его старой организации. Что касается профессора Флекнера, то у него время от времени случались просветления, поскольку он постепенно становился сильнее телом, но любые расспросы о его секретах в такие моменты приводили его в ярость, которая приводила к рецидиву иррациональности. Поэтому Рут Стимсон, которая продолжала заботиться о нем так же нежно, как если бы он был ее отцом, в конце концов запретила нам беспокоить его дальше. Старик очень полюбил ее и никогда не хотел выпускать из виду. Однажды ночью, после того, как он был беспокойным и временами почти буйным, он, наконец, успокоился прерывистым сном, время от времени что-то бормоча в бреду. — Рут, Рут! — внезапно прошептал он, наполовину проснувшись. Она заботливо склонилась над ним. — Да. Что случилось? — Я не могу больше скрывать это от тебя. Нет. Ты была так добра ко мне. Это под старой мельницей, недалеко от того места, где в тот раз пропал фургон с сокровищами. Это все твое. Затем он погрузился в первый нормальный сон, которым наслаждался с момента своего припадка. Читатель, вероятно, помнит, что двое людей Флекнера, Джон и Джеймс, согласно его заявлению, когда он впервые похвастался нам кражей фургона с сокровищами, помогли спрятать эту добычу. Впоследствии он, очевидно, договорился с другим агентом посредством телефоноскопа. Но Джон и Джеймс отбыли в неизвестном направлении в тот момент, когда профессор потерял сознание в тот день, так что у нас не было возможности расспросить их. Однако они, похоже, не осмелились прикоснуться ни к одному из сокровищ, поскольку агенты Присли нашли его нетронутым там, где указал Флекнер в своем бреду, и вскоре оно вернулось в свои домашние хранилища. Это оставляло неразгаданной большую тайну первоначального сокровища. Существовала также проблема того, каким должно быть будущее телефоноскопа, который зарекомендовал себя таким опасным инструментом. Профессор Флэкнер сейчас выздоравливал. Он больше никогда не был иррациональным с тех пор, как бессознательно выдал свой секрет. Он все еще был прикован к постели и был нежен с рут Стимсон, но холоден и необщителен с нами. Он явно не раскаивался. Он еще не знал, что его сокровище было возвращено его владельцем. И он все еще обсуждал свои планы с мисс Стимсон по поиску награбленного преступным фондом, чередуя это с предположениями о том, что в конечном итоге было достигнуто тремя сыновьями Аланды на Тантале, звезде, и что на самом деле представляло собой их таинственное сокровище. Таким образом, возникла серьезная проблема относительно того, что произойдет, если не раскаявшийся Флекнер продолжит использовать свое изобретение против частной жизни всего мира. Не существовало закона, который запрещал бы ему использовать его таким образом, если бы он захотел. Хотя теперь, когда его изобретение стало известно, он больше не мог использовать его в преступных целях. А с другой стороны, если бы он передал его в общее пользование, Какой вред не могла бы сотворить с ним безответственная публика? Однажды вечером мы обсуждали эти неприятные проблемы в лаборатории. Пристли, Рут Стимсон и я. Это был легкий день для газеты, и я рано ушел. Профессор Флекнер спал, а Рут на цыпочках вышла из его комнаты и присоединилась к нам. Пристли включил телефоноскоп в доме Чандлера ранее вечером и обнаружил, что его самочувствие значительно улучшилось. Он был один в доме с двумя медсестрами и своими слугами. Было общеизвестно, что отношения между ним и его семьей стали напряженными с тех пор, как его нервный срыв лишил его политических почестей. Миссис Чандлер была холодной эгоистичной женщиной, и их дети разделяли ее характер. Присли был склонен рассматривать это как справедливое возмездие за свои грехи, но Рут искренне сочувствовала ему. Я вспомнил ее странный визит в дом Чандлера в тот раз, когда она добилась освобождения Пристли, выдавая себя за избранного президента. Я также вспомнил ту ночь, когда она предостерегла Чандлера у фургона, когда мы собирались проследить за ним до его сокровищницы. Я задался вопросом, каковы были ее отношения к семье Чандлеров, и снова вспомнил свое смутное подозрение, что она, возможно, когда-то сама была членом криминального треста. Пристли утверждал, что сейчас самое время предстать перед Чандлером и заставить его выдать тайну сокровища, или, если он говорил правду о человеке, занимающем еще более высокое положение, вытянуть из него какую-нибудь зацепку, с помощью которой мы могли бы найти этого человека. «Нет», — яростно возразила Рут, — «это не лучший способ заставить людей поступать правильно. Лучше убедить их». «Моя женская интуиция подсказывает мне, что нет человека выше его, что он действительно знает, где находится сокровище, и хотел бы снять груз со своей души. Я собираюсь сделать это». Мы с удивлением наблюдали, как она подошла к панели телефоноскопа и включила один из меньших лучей, который не был настроен для дальней работы со звездой Тантал. Она нашла дом Чандлера и через мгновение обнаружила его спящим в своей спальне. Затем она включила проектор и встала перед ним. В его комнате было темно, но, как вы знаете, наши лучи не зависели от света, который может видеть глаз. Ты проснулся? Мягко спросила она. Мужчина в кровати за много миль от меня открыл глаза и невидящим взглядом уставился в темноту. Кто здесь? воскликнул он. Это я, не пугайся. Я хочу поговорить с тобой, ответила она. Агнес! хрипло воскликнул он. Где ты? «Я сплю. О, я так сильно хотел тебя увидеть в последнее время, с тех пор, как они оставили меня в покое. О, я все-таки любил тебя. Ты, наконец, простила меня и вернулась. Этого не может быть. Я сплю». «Нет, ты не спишь», — ответила девушка с небольшой дрожью в голосе. «Но я не Агнес. Агнес была мертва долгих десять лет. Я дочь Агнес и твоя дочь, Рут». Присли и я резко вздрогнули и уставились на нее в изумлении. «Ты Рут? Агнес мертва!» — проговорил больной. «Как ты попала внутрь? Где ты была все эти годы? Включи свет, чтобы я мог тебя видеть». «Тебе был годик, когда я ушел от твоей матери. Включи свет, чтобы я мог тебя видеть». «Нет», — ответила она, — «тебе нельзя сейчас включать свет». «Медсестра запретила это». Ты сможешь увидеть меня утром, если захочешь. Скажи мне то, что я хочу знать. Что я должен тебе сказать? — напряженно спросил он. Я хочу знать, что вы сожалеете о том зле, которое вы причинили миру, и готовы вернуть деньги, которые вы украли. Ты знаешь об этом? — выдохнул он. Все, — сказала она, — кроме того, где деньги. Я хочу помочь тебе вернуть их. Он долго молчал. «Ты скажешь мне?» — спросила она. «Я не могу вернуть их», — ответил он наконец. «Но я могу сказать вам, где они. Они находятся на дне самой глубокой части Тихого океана, в десяти милях под поверхностью». И снова мы с пристли ахнули. «Мне никогда не нужны были деньги», — объяснил больной. «Я хотел только власти». Я не осмеливался использовать деньги или позволять кому-либо еще использовать их из-за страха, что их отследят. Поэтому я изобрел схему подделки, чтобы платить своим последователям. Тогда я боялся прятать деньги где бы то ни было, опасаясь, что их найдут. Мне приходилось продолжать заказывать ограбления, чтобы удовлетворить своих последователей, но деньги беспокоили меня» поэтому я каждый раз брал их с собой на большом гидросамолете, летал над океаном и бросал там, где их бы никто не нашел. Это все. Я все еще очень слаб. Я больше не могу говорить. «Я приду к тебе утром», — пообещала она и отключила луч. Она плакала, когда повернулась к нам. «Теперь вы знаете мой секрет», — сказала она, не дожидаясь наших вопросов. Он развелся с моей матерью, когда я была маленькой, чтобы жениться на другой женщине. Его брак с матерью был тайным. Она не была в обществе, и ему стало стыдно за нее, но она продолжала любить его. Когда я была маленькой девочкой, она тайно приводила меня к нему домой и оставляла с его экономкой, чтобы я могла повидаться с отцом. Я полюбила его, каким бы порочным я его не знала». Я пойду к нему утром. Я нужна ему. Сейчас я удалюсь в свою комнату. Я хочу поплакать в одиночестве. Она поспешила к выходу, слезы струились из-под зеленого козырька. До этого момента мы не видели профессора Флекнера. Он стоял в дверях своей спальни, изможденная фигура в развивающемся халате. Он сардонически улыбался. «Итак», — сказал он, — «Сокровище Тантала было обнаружено под десятью милями морской воды». Очевидно, он стоял и слушал уже некоторое время. Мы ничего не ответили. «Что ж», — продолжал он, — «жаль терять все эти деньги. Чандлер был ужасным дураком. Но там, откуда это взялось, есть еще кое-что». Тем временем я собираюсь удовлетворить свое любопытство относительно того другого, таинственного сокровища, которое вызвало столько проблем на нашей звезде Тантал тысячу лет назад. Сегодня вечером я чувствую себя в хорошей форме. Я придумал способ придать этому лучу номер один немного большую скорость. Я собираюсь еще раз взглянуть на Тантал. Я вспомнил, как совсем недавно старая Оланда велела своим предприимчивым сыновьям искать свое сокровище. Вы двое были так заняты в тот момент наблюдением за юной Аландой, что пропустили это. Он быстро настроил прибор и включил луч. Он все еще находился под контролем межзвездного течения, и мгновенно великая пещера на Тантале снова появилась на нашем экране. Но теперь это была сцена абсолютного запустения ни единого признака человеческой жизни. Дома были разрушены, пустые развалины. Флекнер был немного озадачен этим. «Я ожидал увидеть, что долина снова расцветет», — сказал он. Он повел луч вдоль реки к большому оврагу и дошел до того места, где заметил за кустами низкий вход в пещеру. «Вот где она сказала мне искать», — сказал он, направляя свой луч в отверстие. Пройдя немного дальше, проход открылся в пещеру значительных размеров. Рядом друг с другом в центре пещеры лежали три скелета. Их разорванные одежды, и тяжелые золотые дубинки рассказывали историю смертельной битвы, произошедшей давным-давно. Золотая цепочка, усыпанная драгоценными камнями, вокруг макушки каждого ухмыляющегося черепа, идентифицировала остатки трех сыновей Аланды. Немного в стороне от двух других лежал увенчанный бриллиантовой лентой скелет, когда-то самый старший и самый сильный из трех сыновей Аланды. Он лежал, засунув руки в маленькую кучку ржавых самородков, наконец-то найденное таинственное сокровище. Профессор Флекнер включил свой анализатор, немного подсчитал в блокноте и, не говоря ни слова, показал нам результат. Это была кульминация абсурда посреди этой сцены трагического опустошения. Сокровище Тантала было обычной железной рудой. Флекнер оставил свою ужасную картинку на экране и принялся рассказывать по полу медленными, довольно неуверенными шагами. Наконец он остановился и пристально посмотрел на нас. Итак, железо было бесценным сокровищем в стране, где золото и драгоценные камни были обычной грязью. В любом случае, что такое сокровище? Один говорит «золото», один говорит «железо», индеец сказал бы «стеклянные бусы». Кажется, это все, чего у человека так мало, что он не осмеливается по-настоящему использовать это, когда оно у него есть. У Чандлера всего было много. И это так его обеспокоило, что он выбросил сокровище в океан. Это создает проблемы, с какой стороны на это не посмотри. Наверное, за последний год или два я был большим дураком, наверное, немного сумасшедшим. Теперь я снова в своем уме. Парни, я собираюсь исправить проблемы, которые я создал, вернуть украденные деньги и разорить криминальный трест. На этом дело будет закончено, я уверен. Он указал костлявым пальцем на пещеру смерти. «Я собираюсь подарить телефоноскоп всему миру и уйти на пенсию. Я только что обнаружил в Тантале кое-что, что сделает его безопасным. Люди могут защищать свою частную жизнь так же хорошо, как и прежде. Видите это серое пятно на противоположной стене пещеры шириной около фута? Я направил луч на эту стену, пока наводил луч на внутреннюю часть пещеры». Луч пронзил стену вокруг этого места, но не прошел сквозь нее. Это место защищено от лучей. Я проанализировал это в то же время, что и то дурацкое сокровище там. Оно состоит из распространенных здесь минералов. Утром я разработаю формулу лучезащитной краски, а вы, ребята, сможете изготовить ее вместе с телефоноскопом. Это будет дешево. Каждый может раскрыть им каждую часть своего дома, за исключением небольшого участка, где он хочет передать и получить сообщение с помощью телефоноскопа. Так что мы все снова будем счастливы и уединены. Я совершенно счастлив. Спокойной ночи. На этом удивительный старый изобретатель, пошатываясь, отправился спать. Присли и я некоторое время сидели в задумчивом молчании. Наконец он нерешительно встал и подошел к экрану. Он стоял и некоторое время смотрел на ужасную картину. «Вот и конец истории о сокровищах Тантала», — сказал он наконец. «Интересно, не смогу ли я отбросить силу луча назад, достаточно далеко, чтобы снова увидеть Аланду и услышать ее пение еще раз, прежде чем мы оставим ее покоиться в ее тысячелетней могиле?» Он повернулся к пульту управления и направил луч из пещеры вниз, по долине, к маленькой лощине, где мы впервые увидели певицу Тантала. Но прежде чем он смог перенастроить мощность луча, чтобы снова вернуть время во временной юности Оланды, произошла вспышка, и на экране появилась еще одна женская фигура, очевидно, в том самом месте, где мы впервые увидели Оланду. Но это была не Оланда. В тот момент это было для меня гораздо более интереснее, нежели это была Оланда. На ней было современное американское платье, ее фигура была стройной и прямой, лицо не было слишком совершенным овалом, но тонким, милым и искренним. Поверх него была масса волнистых каштановых волос, и превыше всего было великолепие ее глаз. И на одной умелой маленькой ручке болтался большой зеленый козырек для глаз. Мы оба уставились на нее на мгновение, прежде чем я увидел, что Присли все еще не узнал ее. — Это Рут! — воскликнул я. — Она вывела свое изображение на экран с маленького телефоноскопа в своей комнате. «Рут — Рут! — воскликнул он. — Почему, Рут? Я не верю, что когда-либо по-настоящему видел твое лицо раньше. Она смотрела в его глаза с таким светом в своих глазах, который сиял только для одного мужчины в мире, и с того места, где я стоял, я мог немного уловить выражение его лица. Я повернулся на цыпочках, вышел из комнаты с болью в сердце, которая не была полностью излечена, пока я не встретил леди, которая спокойно сидит рядом со мной в этот момент, пока я пишу эти строки. Ибо, когда я увидел ответный огонек в глазах Присли, я понял, что он, наконец, нашел свое сокровище Тантала».